Глава четвертая. Ферма. На третий день после моего возвращения, после завтрака, нас собрали в главном корпусе. «Доброе утро!» — на середину вышла директриса. «Сегодня у вас состоится экскурсия на ферму. Через полчаса подъедет автобус. Советую надеть что-то удобное и практичное». «А что мы там будем делать?» — спросил кто-то из толпы. Узнаете, многообещающе улыбнулась она. Мы поспешили вернуться в домик, чтобы переодеться. Я выбрала спортивные штаны, футболку и кеды. Наташка остановилась на бриджах, топе и кроссовках. Удобно и вполне комфортно. Когда нам только объявили об экскурсии, была мысль взять с собой телефон, но потом я передумала, потеряю ещё. Когда настало время сбора, мы подошли к воротам и увидели автобус, на котором приехали сюда. Быстро забрались внутрь и сели в середине салона. Позади тут же расположились Слава и Костя — а напротив нас Ник с Таней». Эти двое так переглядывались и улыбались друг другу, что стало понятно. Они явно пытаются что-то построить. Думаю, из них выйдет хорошая пара. Особенно с любовью у Таньки к тараканам. Последней в автобус входила Полина. Эта девица себе не изменила и была в коротких джинсовых шортах, топе на тоненьких лямках и открытых босоножках на среднем каблуке. Хотя я даже и не удивилась. Думаю, более удобных шмоток в её гардеробе просто не существует. Бедная, тяжко ей на ферме придётся. Когда все собрались, автобус тронулся. Ехали мы недолго, полчаса, наверное. А когда вышли, обомлели. Перед нами простиралась огромная территория. Впереди виднелось несколько загонов для животных. Слева была высокая изгородь из брёвен, за которой гуляли лошади всех мастей. Мне тут же захотелось подойти ближе и рассмотреть их. Всегда питала к ним некую страсть. Буквально в паре метров от нас прошла стайка белоснежных гусей. Забавные существа. Вдалеке виднелись овцы, работали трактора. Мне даже на мгновение показалось, что я вернулась в детство, в деревню. «Добро пожаловать на нашу ферму!» Перед нами возникла пара. Мужчина и женщина в синих рабочих комбинезонах и черных футболках. «Меня зовут Валерия». А это мой муж Виктор. Мы хозяева этих угодий. Сегодня вы поможете нам ухаживать за животными и узнаете, как готовится сыр. «Простите, мы что, будем контактировать вот с этим?» брезгливо осморщила нос Полина, указав в сторону загонов. «Если лошади ей импонировали, то овечки явно пришлись не по вкусу». «Да», — ласково улыбнулась ей Валерия, «нужно будет разбиться на группы по шесть человек» а потом мы распределим обязанности. «О, нас как раз шестеро! Ну что, будем вместе трудиться на благо общества?» произнес Лава, ехидно улыбаясь. «Ага», — подмигнула я ему, глядя, как кривится наша стервочка. Ей явно никогда не приходилось убирать навоз или доить корову. «Есть первые желающие?» — спросил Виктор, оглядывая нас. «Мы?» — подняла руку, Надко указывая на нашу большую компанию. «Отлично!» Тогда вы можете сами выбрать, за каким видом животных хотите поухаживать. Обрадовал он нас. Необходимо будет почистить загоны, постелить свежую солому, наполнить кормушки. Плюс у каждого животного есть свои особенности ухода. Но можете и просто отправиться в поле, собирать сено. Ну что выберете, стричь овец или чистить лошадей? А можно минуту на совещание? Попросила я, понимая, что решение надо принимать совместно. Виктор кивнул. Я обернулась к команде. «Какие пожелания?» «Ну, я за лошадей. Неважно, чистить или кормить», — высказала своё мнение Таня, кидая вопросительный взгляд в сторону Ника. Тот улыбнулся в ответ, поддержав её. «Похоже, этим двоим главное быть вместе». «Я тоже за лошадок», — немного подумав, сказала подруга, слегка нахмурившись. «Сен точно собирать не пойду. Слишком много сил надо». «А мне без разницы», — пожал плечами Славка, сорвав травинку. «Мне тоже», — произнес Костя. «Тогда лошади на всякий случай переспросила я и получила положительный кивок ото всех. Отлично. Виктор, мы выбрали лошадей. Правда, мы не знаем, как за ними правильно ухаживать», — честно призналась я. «Нечего, вам все покажут», — успокоил он, глядя на нас добрыми серыми глазами. Мне даже показалось, что ему наш ответ понравился. «Сейчас подойдет Паша и отведет вас на место. Заодно покажут, что и как» а после обеда мы устроим пикник на свежем воздухе. Итак, какая группа следующая?» Все молчали, явно не желая работать, но потом одна из девушек подняла руку и показала на свою группу. Их отправили ухаживать за овцами. Следом вперёд вышла Полина со своими подружками. Хозяева фермы оценили её наряд и не смогли сдержать усмешки. Немного посовещавшись, их отправили собирать сено. «Вытянутое лицо Польки я буду помнить долго». К сожалению, про остальных нам узнать не удалось. К нашей группе подошёл мужчина в возрасте. «Добрый день, я Павел», — представился он. На вид лет сорок. Невысокого роста, коренастый, загорелый. Чёрные волосы очень коротко остриженные. Практически под ноль. Глаза серые, но с картошкой. Одет так же, как и Виктор. «Следуйте за мной». Мы переглянулись и пошли к дальним постройкам. Уже подходя к ним, услышали ржание, стук копыт. Внутри помещения оказалось около пятнадцати загонов для лошадей, большая часть из которых пустовала. «Итак, ваша задача...» «Для начала вычистить стоило, где нет животных», — начал говорить Павел. «Потом нужно будет постелить на пол свежую солому. Её найдёте за ангаром». Налить животным воды», — он указал на колонку у двери. «Можете взять шланг, чтобы не надрываться. А я пока приготовлю корм, чтобы вы могли наполнить кормушки. А когда приведут лошадей, покажу, как их чистить». Все инструменты в первом денеке. Все понятно? «Да — Да, — ответил Слава, оглядываясь кругом. — А где можно будет вас найти, если возникнут вопросы? — Я пока останусь рядом с вами. Если будете справляться, то пойду к загону за лошадью для чистки, — ответил Павел и направился за кормом. — Мы попали, — прокомментировала Таня, оглядывая фронт работ. Надо было соглашаться сен таскать. — Так, без паники, — скомандовал Славик, беря все в свои руки. Девушки! Вы пойдете за соломой, только помногу не таскайте. Вон на двери мешки висят. А в них носите. Мы с парнями уберем стояло и нальем воду, а вы потом рассыплите по кормушкам, приготовленный Павлом корм. Согласны? Ага, кивнула Натуська и, схватив нас в стане за руки, потащила за мешками. Где мы нашли еще и рабочие перчатки? Взяв необходимое, вышли из помещения и стали обходить его, чтобы найти солому. Чуть в стране заметили группу ребят, которые возили что-то на тачках, а впереди сновала Полина с граблями. Причём она их держала так, словно в её руках находилась гадюка. Я постаралась не обращать на неё внимания и пошла за соломой, которая обнаружилась у стены. Брать руками было немного неприятно, она всё равно кололась, но терпимо. Набрав мешки, поспешили обратно. Ребята как раз закончили чистить первое стоило и указали на него — я зашла внутрь и вытряхнула содержимое своего мишка, стараясь сделать это компактно. Убедившись, что всё хорошо, пошла за следующим. В дверях встретила Наташу, которая откровенно давилась от смеха. «Что случилось?» — спросила я, поддержав её за руку. «Блин, это надо было видеть! Полинка упала!» — смахнув слезинки, сказала она. «Вот только не могу понять, то, что её не поймал никто, это случайности или всё-таки нет?» О, на это я действительно бы с радостью посмотрела, поэтому поспешила на улицу. Но не судьба. Полина больше не валялась в траве, а висела на нашем вожатом, обхватив его рукой за шею и что-то жалобно причитая. — Мне кажется, подвернула ногу, — жаловалась она, хлопая глазками. у, -у актриса! — Мымра, — резюмировала я, почему-то раздражаясь еще больше. Она меня бесила. Никогда не понимала девиц, которые пытались так добиться внимания от окружающих. Вызывающее поведение — это прям их фишка. Вот только действовала она не на всех. Это несказанно радовало. — Полина, отпусти меня, — сказал вожатый, пытаясь отлепить её от себя. Выходило плохо, присосался, как пиявка, честное слово. У меня даже возникло желание ему помочь, хотя раньше такого за собой не замечала. — Не могу, — не сдавалась девушка, пытаясь давить на жалость. Я не могу стоять. Дальше я слушать не стала. Работу никто не отменял. Пришлось вновь набить мешок соломой и пойти к друзьям. Зато у меня появилась возможность выместить злость на бедные ноши. С какой ожесточенностью я запихивала солому, представляя на ее месте Полину. Да, что-то в последнее время я стала слишком эмоциональной. Никогда ранее не замечала за собой стремление покалечить кого-то. Походу, этот лагерь на меня плохо влияет. Свалить никак. Решив просто не обращать внимания, поспешила к загонам. А когда вновь оказалась около кучи сена, Дениса уже там не было. А абсолютно здоровое поле вновь пыталась орудовать граблями. Выглядело это комично, особенно если учесть, что она была в открытых босоножках, и сено то и дело впивалось ей в ноги, отчего девица визжала и ругалась, а потом и вовсе заняла наблюдательный пост. Видно, вспомнила, что у нее вроде как нога болит. Наверное, мне стоило ее пожалеть. Я слышала, что такие люди специально ведут себя неадекватно, пытаясь добиться внимания. Видимо, им его попросту не хватает. Вот только почему-то от этой мысли мне не стало легче, наоборот. Неужели нельзя вести себя прилично и общаться с народом на равных, не пытаясь указывать окружающим, что и как делать? Не понимаю этого. Полностью вычистить стоило, налить воду и наполнить кормушки кормом нам удалось за полтора часа. Должна признать, с непривычки тело ломило. Конечно, это была нетрудная работа, но когда практически ничего не делаешь в свободное время, организм становится ленивым. Павел дал нам десять минут на отдых и пошел за лошадьми. Расставив их по загонам, он подвел одну из них к нам. Итак, сейчас я покажу, как правильно чистить лошадь. — сказал Павел, глядя на нас. — Слушайте внимательно. Чтобы поднять ногу лошади, проведите рукой по ноге и нажмите на щетку. Если лошадь не поднимет ногу, упретесь о ее плечо и поднимите ногу с земли. Используя специальный крючок и щетку для копыт, начните с пятки и чистите в сторону стенки. Осторожно убирайте все камни, грязь и другие посторонние предметы. Он говорил и параллельно показывал, что и как мы должны сделать. Резиновые скребницы используются, чтобы очистить грязь и кусочки вещей, которые могли запутаться в шерсти лошади. Используя скребницу, делайте круговые движения на мясистых частях тела, избегая костей, морды, позвоночника и ног. Жёсткой щёткой почистите грязь и лишнюю шерсть, которая вышла на поверхность после скребницы. Это делается прямыми движениями рукой, чтобы щетина прошла через шерсть и смела грязь и все лишнее. После этого протрите морду лошади мокрой тряпкой и напоследок расчешите хвост и гриву. Но старайтесь не делать резких движений, чтобы не спугнуть животное. Если будут проблемы, зовите. Мы с девочками переглянулись и решили, что копыта будут чистить мальчики, а мы займемся расчесыванием и всем остальным. Конечно, было тяжело. Всё же никогда ранее такого не делали. Но когда-то по телевизору я слышала, что общение с лошадью помогает расслабиться. И знаете что? Это правда. Мне даже понравилось. На то, чтобы почистить всех лошадок, у нас ушло не менее двух часов. Павел, естественно, всё проверил и даже похвалил за старательность. А затем отпустил погулять до обеда. Обед должен был начаться через 15 минут. Поэтому после прогулки нас попросили помыть руки. Длинные деревянные столы накрыли прямо на улице. Каждый из них был рассчитан на шестерых. Мы с ребятами выбрали самый дальний и уселись на лавке. Тело гудело от проделанной работы. Безумно хотелось лечь на траву и посмотреть на пушистые облака. Последней к столам подходила команда Полины. Причем она, громко уохая, так сильно хромала, повиснув на Денисе, что мы с друзьями удивленно переглянулись. Я же видела, как она совсем недавно нормально передвигалась. Неужто вновь ногу подвернула? «Вот курица!» — воскликнула Таня, заставляя перевести взгляд на нее. «Она неподражаема!» «Ты о чем?» — тут же поинтересовалась Натка. «Я недавно стала случайным свидетелем ее разговора с соседкой по комнате», — поделилась девушка. «Полина сказала, что за месяц заставит нашего вожатого влюбиться в нее и стать ручным. Меня от этих слов покорежило». Видимо, пытается осуществить свой план. Сомневаюсь, что у нее выйдет, — озвучил Костя, глядя, как вожатый помогает этой овце сесть. Он не дурак. С жуком сразу вычислил нас. Да ладно, — ахнули мы удивленно. Угу, — подтвердил Ник, — так что грызун отменяется. А ящерица с надеждой произнесла я. Я еще не видел ни одной, — произнес Слава, печально вздохнув. Черт! а спектакль тем временем набирал обороты. «Больно!» — заскулило Поля, когда Денис стал ощупывать ее ногу. Для полноты картины не хватало лишь слезы. «Я же говорю, что не могу стоять!» «Я не вижу повреждений!» — озвучил диагноз вожатый. «Но если хочешь, давай забинтуем ногу. Правда, тебе придется сменить обувь». «Я принесу!» — откликнулась Валерия, передав Денису аптечку. «Есть у меня подходящая пара!» С этими словами она ушла, а Полина опять стала ныть. Прям как ребёнок, честное слово. Удивительно, но Денис не стал её слушать. Быстро забинтовал пострадавшей ногу и пошёл к главному столу, чтобы присоединиться к остальным вожатым. Через пару минут вернулась Валерия, неся в руках резиновые галоши и пару носков в придачу. — Что это? — захлопала глазками Поля, кривя идеальное личико. — Обувь весьма удобная, — улыбнулась хозяйка и подходящее для наших мест. Каблуки на ферме — нонсенс. Вот тут я не смогла сдержать улыбки. Весьма комично выглядело лицо рыжие стервы. «Я не надену», — возмутилась девушка и посмотрела в сторону Дениса, видимо, ища поддержки. «Зря». «Значит, будешь ходить босиком», — пожала плечами Валерия, а затем поставила перед ней галоши и ушла. Перед Полиной встал нелёгкий выбор. Она смотрела на принесённое, как на ядовитую змею. Мне даже показалось, что девица решит ходить босиком. Но нет. Она неохотно натянула носки, а следом и галоши. смотрелся весьма забавно, и я не смогла сдержать улыбки. Хоть что-то хорошее произошло. Впрочем, остальные меня поддержали. Я была уверена, что сцену с вывихом она разыграла, чтобы не работать. Через пару минут нам подали еду, которая немного удивила. В большом казане вынесли горячую похлебку, от которой шел умопомрачительный запах мяса. Сотрудники фермы поставили на столы тарелки с различными овощами, нарезку из сыра и копченого мяса их собственного производства, местную сметану и хлеб двух видов — белый и ржаной. Вот реально прям как в деревне. Еще и чай с душицей. Все оказалось очень вкусным, особенно на свежем воздухе. Мы с ребятами ели неторопливо, наслаждаясь мгновением, даже на душе хорошо стало. «Как вам тут?» — спросила Наташа, отпив из кружки чаю. «Круто!» — ответил Костик, доедая обед. «Я когда маленький был, в деревню ездил, и там почти то же самое было. Эх, мы на речку ходили, коров пасли, круто было!» «А меня еще и сажать заставляли», — предалась воспоминаниям Ната. И вот тут я улыбнулась, так как и сама попадала в такие ситуации. Родители каждое лето сплавляли меня в деревню, дабы я там отдохнула. Ну, по крайней мере, они так думали. Вот только работы там было много. С утра нужно выгнать скотину, накормить живность, а потом либо сажать, полоть, собирать, либо идти на синокос. Хотя запах скошенной травы мне всегда нравился. Я любила полежать на ней и посмотреть на небо. Вот только теперь это было невозможно. Домик в деревне давно продали, и мои каникулы теперь проходили дома возле компа. Когда с обедом было покончено, Полину и ее, ее группу отправили мыть посуду. Ха-ха, наш вожатый решил облегчить им труд. Ее подруги в шоке. Ну, они же команда, а значит, отдуваться будут все вместе. Конечно, Полина возмущалась, даже на свой идеальный маникюр сослалась, но уже было поздно. Сама виновата, нечего притворяться. А нашу команду попросили закончить за них работу, так как мы уже полностью выполнили свою. Мы решили согласиться, побоявшись, что и нам предложат мыть посуду. Конечно, собирать и ворошить сено я никогда не любила, но раз надо, то надо. Мы с девочками оперативно собрали граблями в кучке оставшуюся скошенную траву, а мальчики вилами сложили ее в сток, чтобы легче было погрузить и отвезти в ангар. Через два часа нас всех собрали около большого ангара, в котором готовили сыр. Признаюсь честно, слушала я плохо, так как не сильно любила молочную продукцию. Да и сам процесс не вызывал восторга. Тем более нам начали рассказывать Сазов, мол, сыр делают из молока. Нас даже отвели в коровник и предложили всем желающим попробовать подоить корову. Вперед вышла Таня, удивив многих. Валерия улыбнулась и проводила её к коровам, которые стояли отдельно. Только тут всё делалось не вручную, а автоматизировано. Подруге нужно было лишь надеть на корову специальное приспособление, и всё — Но даже эта процедура вызвала у неё небывалый восторг. Судя по всему, лето она проводила в городе или на даче, где не было домашних животных. Когда с экскурсией было покончено, нам дали полчаса, чтобы прогуляться, а затем всех ждали у автобуса. Мы возвращались в лагерь. Мне даже стало немного грустно. Тут было интересно, и время пролетело незаметно. Костя предложил полежать на стоге с сеном и просто позагорать. Возражений не нашлось. Я с радостью растянулась на недавно скошенной траве и устремила взгляд в небо. «Смотрите, там голова собаки», — указала я на одно из облаков, проплывающих мимо. «А там черепаха», — поддержала меня Натка. «Крокодил», — усмехнулся Славик. «Где?» — мы с девочками уставились в небо, пытаясь найти названное. «Да вон, левее и выше», — дал указание парень. «И вправду на крокодилы похоже. Прикольно». К сожалению, счастье не может длиться вечно. Настало пора возвращаться. Дружной толпой мы дошли до автобуса и сели на свои места. Вожатые проверили, что никого не забыли, и махнули водителю, давая разрешение ехать. «Интересно, а нас сюда еще привезут?» — вдруг спросила Наташа. «Не знаю», — пожала я плечами, краем глаза наблюдая за Денисом, который сидел на три ряда передо мной. «Понравилось?» — Ага, — подтвердила подруга и наклонилась ближе. — В следующий раз надо телефоны взять. Тут наверняка сеть ловит. Главное теперь не включать сотовый, чтобы заряд не потерять. Я кивнула и откинулась на спинку сиденья. Глаза стали закрываться, и я решила немного вздремнуть. Когда мы подъехали к лагерю, Надка толкнула меня в бок, намекая, что пора на выход. Денёк выдался утомительным. Тело с непривычки побаливало, но не сильно. Один из вожатых оповестил нас о том, что ужин намечается через полчаса, и велел поторопиться. Интересно, он когда-нибудь с девушкой жил? Как можно за полчаса собраться? Хотя в нашем случае это было легко. Мы лишь приняли душ и сменили одежду. Наташа предложила завтра сходить в прачечную и постирать вещи в машинке, а то скоро носить нечего будет. Хорошо, хоть руками стирать не придётся. Ужин прошел относительно спокойно, если не считать нытья Полины по поводу ноги и испорченного маникюра. Честное слово, мне до безумия хотелось подойти и опустить тарелку ей на голову. После столовой мы вернулись в домик и легли спать, так как организм настоятельно требовал отдыха.